Глава 74 Крисы осознавали, что победителем из драки на арене может выйти звездный маршал, и что настроение у него после поединка может быть сильно подпорчено, поэтому они подстраховались. Едва гвоздь взял разбег трибунам, из земли начали вылезать капсулы-цилиндры наподобие тех, что доставила Шоджи. «Их не меньше десятка, и продолжают лезть!» предупредил Палыч. «Черт!» остановился и развернулся лицом к новой угрозе гвоздь. Как бы ни мечтал он расквитаться с Крисами за гибель Ли, оставлять в тылу десяток хоронов было опасно. «И что с ними не так? Передумали, что ли?» недоуменно произнес гвоздь, видя, как капсулы остановились, не выйдя из грунта и наполовину. Ответом ему был треск за спиной. Обернувшись и держа клинки наготове, гвоздь увидел расползавшуюся по стеклу паутину трещинок и суету в рядах секунду назад сидевших неподвижными изваяниями крисов. «Как они быстро!» – удивился Палыч. Среди беспокойно заворочившихся крисов серебристыми молниями метались стайки широких, как сковород кребешек. Они отрывали куски тел и жадно дробили их своими челюстями. Металл, пластики и керамика модов для их пищеварения проблем никаких не доставляли. Глотали они все, что смогли срезать с тел крисов. Не зря поколение на их счет переживало. И жрут, и икру мечут одновременно. Икру метать в прямом смысле этого слова шустрые убийцы не могли. По мере насыщения их пузо раздувалась как шар, а потом лопалась, выбрасывая сразу пять новых миниатюрных пираний которые, не откладывая в долгий ящик, тут же присоединялись к общему пиршеству. Живыми существами эти милые создания не были. Их создали железяки, скрестив свои автоматы первого поколения с конструкторами-мутантами-землян. От первых, рыбки унаследовали трудолюбие и возможность стремительного размножения. От вторых, неуемную жажду разделки модов на ресурсы для самовоспроизводства. Поколение, создав этих монстров, не на шутку озаботилось их живучестью. Высади их на любую планету, и они полностью захватят ее гидросферу. А потом эту заразу вывести будет нереально. Поэтому железяки настояли на том, чтобы цистерна с пираниями, размещенная на Академике Королеве, была напичкана взрывчаткой. В случае с исследовательским судном какая беда, цистерна должна быть незамедлительно подорвана. Поколение предусмотрело и еще одну страховочку. Основа эскина для рыбок был сильно урезанный вариант палыча. И в этом коде жестянки еще больше ограничили возможность трехмерного пространственного мышления. Рожденные плавать, летать рыбки не могли. Даже если пираньи вдруг начали бы эволюционировать, то выход в космос для них был бы закрыт. Поколение и люди все равно опасались использовать против крисов настолько радикальное оружие. Поэтому смертоносный груз покоился на академике-королеве на самый черный день. И когда он наступил, Крис и Сами впустили в свой дом всепожирающую заразу. Тщательное сканирование, которое они устроили Бурану на подлете, показало, что в трюме челнока находятся лишь десантники в силовой броне с кучей электронных компонентов. Приказав выкинуть десант, они только помогли в скорейшем распространении пираний по своей планете. Силовая броня садилась на автопилоте на реактивных ранцах. После попадания в воду она раскрывалась, выпуская мелких разбойников на свободу. Излучение от модов рыбки ощущали за несколько десятков километров. И излучение это сильно поднимало им аппетит. Стеклянную стену пираньи игнорировали, но мечущиеся в панике и палящие в разные стороны крисы наделали в ней дыр. И на арену упругими струями била вода, Гвоздев от мщения отказываться не собирался. Клинки запылали в его руках, и он рванул к стене, желая поучаствовать в смертельном пиршестве. Но и во второй раз добежать до нее он не смог, не выдержав многочисленных попаданий. Она разом стала матовой и рассыпалась на миллионы мельчайших кристаллов. На Гвоздева обрушился вал мутной воды, подхвативший и понесший его будто пушинку.